Глава 13. На близнецах были желто-серые ливреи, которые подчеркивали пышность нарядов маркиза и моего, шляпы с перьями, расшитые золотом жилеты, широкие плащи до колен, ботфорты. Именно так, по мнению крестьян, одеваются вельможи. Наши глупые наряды без сомнения произведут на столичных бюрократов впечатление, да и оружие скрывают великолепно. Как не гордился де Торрес старыми технологиями, вертолет у него был новый, современный, и, что приятно, без гидравлических излишеств. Взвыли мощные двигатели, и мы, молниеносно набрав высоту, понеслись к восточному побережью. Если мы опустимся на пригородном аэродроме, проникнуть через городские стены и попасть в Пресидио, где регистрируют кандидатов, будет чрезвычайно сложно. — вслух рассуждал маркиз. — А что собой представляет этот Пресидио? — Старый форт — традиционное место пребывания правительства королей Параесуаки. Сейчас, увы, форт занят узурпатором. — А может, приземлимся прямо в форте? — Это запрещено, хотя вертолетцы-пилоты постоянно садятся перед Пресидио на площади свободы. — То, что годится ему, годится и нам. — — В худшем случае нас оштрафуют за посадку в неположенном месте. — В худшем случае нас застрелят, — мрачно изрек Де Торрес. — Выше голову, Маркиз! — я указал на кейс на своих коленях. — Там, кроме необходимых для регистрации документов, еще и оружие. Да и мои сыновья неплохо экипированы. Именно боливар приподнялся с сиденья и похлопал себя под мышками и по бедрам. «Конечно!» — Джеймс повторил действия брата. «А перекусим мы до или после операции?» «Если хотите, прямо сейчас. Я передал им пакет с сандвичами из кухни замка». «Обертки по кабине не разбрасывать». «Да...» — пробормотал де Торрес, думая о своем. «Приземлимся мы на площади, там нас меньше всего ждут». «А нас ждут? Несомненно». Если их радары еще не засекли наш вертолет, то засекут в самое ближайшее время. Тогда усложним им жизнь. Как бы мы добрались до Пресидио, если бы приземлились, как обычно, на пригородном аэродроме? Я бы заранее сообщил о прибытии по радио, и у посадочной площадки нас встречала бы машина с шофером. Так дайте такое сообщение. Автомобиль отправится на аэродром, противник за ним». А мы тем временем без помех сядем на площади. Как только мы выберемся из кабины, пилот поднимает машину и перелетит на аэродром. Войска уже оттуда отбудут, пилот спокойно приземлится и отошлет автомобиль за нами к Пресидио. Гениальный план. Де Торрес тут же схватил микрофон рации и отдал распоряжение. Делать больше было нечего, и я задремал в кресле. Не то, чтобы я демонстрировал крепость своих нервов, вовсе нет». Просто прошлой ночью я почти не спал и без помощи прогнозирующего компьютера знал, что нынешний день выдастся суетным. — Отец, через минуту приземляемся. — Спасибо, Джеймс. Я открыл глаза, зевнул, потянулся. Под нами проплывал пригород большого города. Справа виднелась размеченная белым посадочная полоса. Вдалеке я заметил городскую стену, пронзенную сейчас автострадой. На вид все спокойно. — Возможно, чересчур спокойно. — Когда скажу «давай», — разворачивай и жми на газ, — приказал пилоту де Торрес. «Давай — Давай! Пилот заложил крутой вираж, и мы стрелой помчались над островерхими крышами. Несколько секунд безумной гонки, и вертолет плавно опустился на площади перед большущим мрачным фортом. И разок-другой, подпрыгнув, замер. Немногочисленные прохожие шарахнулись в стороны, — Едва полозья коснулись брусчатки, близнецы выскочили с двух сторон, и, дождавшись пока вылезли мы с маркизом, старики в их понимании, захлопнули дверцы. Вертолет взмыл в небо и через мгновение скрылся за зданиями. Зеваки еще стояли, открыв рты, а наша процессия с маркизом во главе промаршировала ко входу в Пресидио. У нижней ступеньки... Нас поджидала первое весьма незначительная помеха, молоденький тщедушный офицер полиции в парадной форме. «Посадка летательных аппаратов на площади запрещена. Вы отдаете себе отчет, что ваши действия...» «С дороги, малявка!» В голосе де Торреса звучало, наработанное десятками поколений предков, презрение к простолюдину. Офицер застыл, его лицо вытянулось, побледнело. мы беспрепятственно проследовали мимо поднялись по истертым ступеням вошли в просторный холл при нашем появлении чиновник за столом у входа вскочил на ноги где регистрируют кандидатов в президенты спросил деторас не знаю ваша честь срочно выясни деторас придвинул стоявший на столе телефон к чиновнику выбора у того не было и под грозным взглядом маркиза он быстро добыл нужную информацию третий этаж ваша честь лифт там — Лестница там, — перебил его я. — С лифтами случаются аварии. Бывает, отключают энергию. И часами сидишь между этажами. — Бывает, — подтвердил Маркиз, и мы зашагали через две ступеньки. Мы нашли нужный кабинет, получили бланки, и я уже заполнял их, когда прибыла оппозиция. Хлопнула дверь, и внутрь хлынула толпа негодяев в черной форме, черных фуражках и темных очках, без сомнения, наводящие ужас... «Ултимадо». Головорезы диктатора выстроились у двери. Вперед вышел пузатый офицер, морщинистое лицо багрово от ярости, желтые пальцы на ручке пистолета в расстегнутой кобуре. «Всем оставаться на местах!» — рявкнул пузатый. Маркиз нарочито медленно повернулся к нему, на губах холодная улыбка. «Кто вы такой?» — спросил он с оскорбительной смесью превосходства и скуки в голосе. — Вам прекрасно известно, де Торрес, кто я такой, — завопился пилоте, открывая лягушачий рот не в так словам. — Чем занят бородатый недоумок, что рядом с вами? — Это джентльмен. Мой внучатый племянник, сэр Гектор Харапо, рыцарь Алой Розы. И он заполняет бланки как претендент на пост президента республики. — У вас есть по этому поводу возражения? — Генерал-президент Сапилота вовсе не случайно правил все эти годы целой планетой. Он открыл балурот, но тут же, овладев собой, закрыл. Краска сбежала с его лица, гнев в глазах уступил место более для нас опасной расчетливости. «Я не возражаю. Голос Сапилота теперь звучал так же спокойно, как голос Де Тороса. Но регистрация начнется только завтра, пусть завтра и приходит. В самом деле...» В улыбке де Торреса не было и намека на теплоту. Вам следовало бы внимательнее знакомиться с решениями вашего собственного конгресса. Сегодня утром в действующее законодательство внесена поправка, согласно которой регистрация не только открывается сегодня, но сегодня же и закрывается. Хотите взглянуть на копию отчета утреннего заседания? де Торрес демонстративно сунул руку в нагрудный карман. Он, конечно, блефовал, но делал это мастерски. Сапилоты покачал головой. Ну, разве кто-нибудь сомневается в правдивости слов такого известного человека, как вы, Маркиз? Нет, ни в коем случае. Но для регистрации сэру Хараппу необходимы копии свидетельства о рождении. Справка о состоянии здоровья — все здесь. Я приподнял кейс и улыбнулся во весь рот. Глядя в змеиные глазки сопилоты я почти видел, как в его голове лихорадочно бегают мысли. Отделаться от конкурентов хитростью не вышло, оставалось насилие. Если бы удалось устранить нас потихоньку, уверен, он бы глазом не моргнув, прикончил нас, но прибыли мы с шумом, с помпой, свидетелей хоть отбавляй, а маркиз — слишком видная в здешнем обществе фигура, чтобы его смахнуть, как пылинку Слацкана. Зловещая тишина затянулась. Наконец, приняв решение, Сапилот махнул рукой, мол, черт с вами. «Заполняйте бумаги!» — приказал он мне и повернулся к де «А у вас, Гонсалес, в этом деле какой интерес? Неужели ваш внучатый племянник не обойдется без няньки?» Маркиз будто бы и не заметил, что диктатор обратился к нему по имени. Явное оскорбление по здешним понятиям. И ответил совершенно спокойно, «Нет, жулито он не нуждается в няньке». Уменьшительное от имени диктатора прозвучало как пощечина. Я его партнер, баллотируюсь в вице-президенты. Когда нас изберут, я первым делом вышвырну вашу гнилую администрацию из столицы. Показное спокойствие оставило сопилоты, и он заорал. Никто не смеет разговаривать со мной в подобном тоне. Диктатор дрожал от гнева, пальцы вцепились в ручку револьвера. Я разговариваю с вами так, потому что стану вице-президентом. лишь ради того, чтобы раздавить вас, как букашку, ничтожный человечишко. Внешне спокойный маркиз был зон не меньше Сапилоты. Недостойного пути к отступлению ни у одного из них не существовало. «Не поможете ли вы мне с этой бестолковой анкетой?» Я встал между ними, поднес лист бумаги к самому лицу Сапилоты. «Вы президент, значит, все знаете». «Прочь, дубина!» Сапилота оттолкнула мою руку, Я покачнулся и, сохраняя равновесие, вцепился в его мундир. В воздух полетели бланки. В гневе диктатор ударил меня кулаком по лицу. Едва заметный поворот головы, и его кулак лишь скользнул по моей щеке. Я, непонимающе взглянул на диктатора, пожал плечами и нагнулся, собирая с пола бумаги. Если даже вы не знаете, что ж, спрошу у клерка. И, волоча ноги, я побрел в угол комнаты и уселся за письменный стол Явный идиотизм моего поведения несколько разрядил обстановку. Сорвав на мне гнев, Сапилот, вроде бы, слегка успокоился. Проницательный же де Торрес верно истолковал мои действия. Повернувшись спиной к диктатору, маркиз подошел ко мне. «Спасибо, Джим», — проговорил он тихо. «Сегодня вы спасли меня от самого себя». И громко, чтобы слышали, все добавил. «Давайте помогу вам, сэр Харапо. В этих анкетах сам черт ногу сломит». выстрелов в спину я не опасался, полагаясь на сыновей, но до схватки дело так и не дошло. Последовали команды, и, повернувшись, я увидел, что сопилоты уходят, его люди следуют за ним. Дверь за последним ултимаду захлопнулась, и я перевел дыхание. — Вы были правы, политика захватывает не хуже азартной игры, — признался де Торрес. — Давайте быстрее заполним эти чертовы анкеты и уберемся отсюда. Нас больше не беспокоили. Покончив с бесчисленными анкетами, мы отдали их клеркам. Те понаставили на них подписи и печати, вручили нам копии. Маркиз и я, не торопясь, спустились по лестнице, близнецы прикрывали сзади. «Начало положено», — сказал де Торрес. «Врагом, который продаст душу дьяволу, но с нами разделается, мы обзавелись». «Это точно. Думаю, без боя из города он нас не выпустит». Он не осмелится. Осмелится, Маркис, осмелится. Мы сейчас на его территории. Здесь устранить нас легче. В убийствах потом обвинят разъяренную толпу или предварительно застреленного фанатика. Гарантирую, басня прозвучит весьма правдоподобно. А сопилоты, убрав нас навсегда со своего пути, принесет семьям и близким погибших соболезнования. Что же нам делать? Следовать во всем плану. На аэродром поедем на автомобиле. В толпе нас из него не выковырнуть. Ну, давайте поторопимся. Оставим неприятелю как можно меньше времени на подготовку. У подъезда нас ожидал лимузин, но оснований для радости не было. Не исключено, что сопилоты опережает нас на шаг. Шофер поклонился и распахнул перед нами заднюю дверцу. «Боливар, дай шоферу денег». и отправь на все четыре стороны, — распорядился я. Машину поведешь ты. Удивленного шофера оттеснили от машины. Я достал из кейса маленькую черную коробочку с единственным индикатором и протянул Джеймсу. Прибор реагирует на все виды ветровчатки. Обследуй автомобиль. Джеймс змеей заполз под передний бампер, через секунду вылез из-под заднего. Чисто. Проверь под капотом. Он поднес прибор к замку и застыл. Нагнулся, присматриваясь. медленно поднял капот попой залез внутрь вскоре появился с контейнером в руке провода были подсоединены к педали тормоза как только шофер воспользовался бы тормозами бух доложил джеймс но сработана топорно ни о маркировке ни о мине ловушки не побеспокоились спешили но ошибку вряд ли повторят поехали быстрее». вот это да двигатель то паровой воскликнул боливар резко трогаясь с места — На аэродром? — Дороги я не знаю. говорить куда ехать. — Из города только одна дорога? — спросил я детороса Торреса. — Да, ее наверняка перекрыли, а помощи нам ждать неоткуда. — На аэродром, Боливар. — деторос Торрес, показывайте дорогу. Маркиз давал указания, а Боливар гнал, как сумасшедший. Автомобиль несся то посреди шоссе, то резко сворачивал, срезая углы. Редкие прохожие боязливо жались к стенам. Крутой поворот, виск тормозов... и перед нами городская стена. В воротах наспех сооруженная баррикада, справа и слева солдаты с оружием на изготовку. «Времени на переговоры нет», — бросил я. «Будем прорываться». «Боливар, перед баррикадой притормози, будто останавливаешься». «Джеймс и я забросаем солдат гранатами с усыпляющим газом». Я достал из кейса с десятой гранат. «Воспользоваться фильтрами не успеем, так что просто задержите дыхание». «Боливар, как только гранаты взорвутся, вперед!» Боливер сбавил перед баррикадой скорость, мы швырнули гранаты, и автомобиль понесся сквозь густые облака дыма. Удар, треск, во все стороны полетели куски дерева, ящики, обломки кирпичей. Мы прорвались, и автомобиль вновь набрал скорость. Если сзади по нам и стреляли, выстрелов не было слышно. Три минуты бешеной езды, и машина, встав на два колеса, свернула. Впереди аэродром. Наш вертолет был объят пламенем, из кабины свисало безжидельное тело пилота.